«Почему они не высовываются?» Возбужденно прокричала Лика. «Почему не идут в атаку?» Секунд пять метроха не мог понять, что имеет в виду женщина. А когда сообразил, зашелся в гомерическом хохоте. «Ой, не могу! Почему не идут? Ой, умора!» «Чего я такого сказала?» «А ты сама подумай, метелка, почему они не идут? Ты бы пошла...» Лика помнилась Под правой рукой пышет жаром молоток. Крупнокалиберный пулемет Выпущенный на заводах науком. Машинка надежная, а самое главное, чудовищно убойная. Станковый аналог знаменитого штурмового ревуна. Слева и справа еще по такому же стволу. Торчат из наспех построенной баррикады, ищут цели. А впереди улица, открытая, уходящая к Донскому. И все до ужаса похоже на виртуальный тир. Вот только трупы, которые валяются на асфальте, самое что ни на есть настоящие, Безжалостно разорванные, одиннадцатимиллиметровыми снарядами тела. Несколько человек из передовой группы аравийцев, пытавшиеся прорваться на мотоциклах, и больше трех десятков из толпы, что хлынуло минуты две назад. хлынула да захлебнулась в бешеном огне. Митроха почесал шею и обернулся к защитникам баррикады. «Поняли, как воевать надо!» Его конторщики весело заулыбались. Бобры имел все основания для высокомерия. Именно братья добыли молотки, благодаря которым удалось такой лёгкостью отбить натискарабов. «Теперь не сунутся!» «Как не сунутся?» — разочарованно протянула Лика. «А пострелять?» «Забудь!» Метроха снова заржал, но сразу же испуганно пригнулся. Над его головой взревели двигатели. К сносить ворота не пришлось. Не потребовалось рисковать машиной и седаком. Кимура вскрыл замок, и байкеры на руках потащили мотоциклы на второй уровень. Ставили на ржавые решетки настила, смотрели, как податливо они прогибаются, качали головами, негромко ругались, но не отступали. Понимали, что другого выхода нет. И косились на Пэт, который, как автору идеи, предстояло ехать первой. Впрочем, во главе колонны все равно пришлось бы встать или ей, или Русу. Только их мощные машины могли снести возможные преграды. Последний байкер поднял мотоцикл в тот самый момент, когда на баррикаду пошли аравийцы. Раздавшаяся за этим бешеная пальба и крики умирающих поколебали решимость свамперов. Ну как идти на хорошо защищенный рубеж? Кто-то крикнул, что лучше отсидеться, что баррикада прикроет. Рус хотел ответить, но не успел. В закуток нырнула пара арабов. Заметили с свамперов, не задумываясь, врезали из автоматов. «Отсидеться!» Пэт дала по газам. Матильда завизжала. И все осталось позади. Размышления, сомнения, страх, глупая рефлексия. Только скорость, рев двигателя и летящие в лицо пули. Висящий в пяти метрах от земли тротуар ходит ходуном. Бьется под колесами, словно издыхающая в конвульсиях змея. Норовит изогнуться в самый неподходящий момент. а ты не можешь сбросить скорость, потому что стреляют со всех сторон, потому что надо сбить выскочившего на дорогу идиота, потому что у него в руках автомат, а ты хочешь жить, потому что... В последний поворот Пэт не вписалась. Сшибла ограждение и полетела в пустоту. Полетела под оглушительный визг Матильды и сама закричала. Не от страха, от обиды, от злости на себя за то, что не справилась. Но даже зайдясь в крике сумела удержать Плута. Машинально, на инстинктах. А когда тряхнула, но потянула вперед, когда мотоцикл проехал, не встречая препятствий несколько метров, и под колесами не дрожали ржавые решетки, а мягко шуршал асфальт, когда Пэт притормозила и поняла, что не стреляют, тогда она поставила ногу на землю и устало попросила Матильду. «Заткнись!» Они проскочили. Дом Корнелиуса стоял в метрах в восьмистах от выхода из метро. Обычным шагом за пять минут дойдешь. А если бегом, то еще быстрее. Но это в обычный день. Когда не бесятся вокруг озверевшие черенки. Когда не надо огибать горящие витрины и мобили, и ты не спотыкаешься о лежащие на асфальте тела. Илья себя не переоценивал. Знал, что гораздо крепче, чем кажется на первый взгляд. Сильнее, быстрее. Но понимал, что проигрывает молодым волчатам. Тем не менее он побежал. Понадеялся, что черенки бузят только у станции, что на площади станет легче, что сможет затеряться в толпе. Зря понадеялся. Таганка, обычно оживленная, битком забитая людьми и мобилями, вымерла. В том числе буквально. Черенки не стреляли, хотя оружие у них наверняка было. Орудовали дубинками и обрезками труб, кастетами и ножами. Молодость требует простых решений. Волчатам нравится запах крови, хруст ломающихся костей, чавкающий звук, что издает пинаемый ногами человек. И молодости очень не нравится, когда кто-то отказывается разделить с нею наслаждение. Потому за Ильей бросилось аж четверо черенков. Не поленились и мчались весело, улюлюкали, ржали, знали, что никуда добыча не денется. А Дементьев бежал, чувствуя, как колят в боку и начинает плыть перед глазами, и старался не терять из виду дом Корнелиуса, маяк на берегу насилия, тихую гавань. Почему черенки не тронули фабрику домашних любимцев? Боятся связываться с храмовником? Или прятки? К Корнелиусу наверняка пришли прятки, а воинов храма даже маньяки стороной обходят. И тут Дейли да дошло, что надо было позвонить Ежову из метро и попросить встретить... Господи, какой же я идиот! Дементьев открыл рот. Собрался назвать номер Корнелиуса, но не успел. Ноги запутались в брошенной цепи. Сумка с раллером вылетела из рук и полетела в одну сторону, а сам Илья в другую. «Попался!» Дементьев прикатился прямо под ноги Черенко. «Добегался, сука!» «Ой!» Оглушенный Илья ухватил врага за колени и повалил на землю. Он понял, что не уйти, и решил прихватить с собой хотя бы одного ублюдка. Все лучше, чем покорно ждать смерти или трусливо молить о пощаде. Удар, еще удар. А, а а Черенок не сопротивлялся, только орал. Звал приятелей, которые со всех ног мчались к месту схватки. А, а а Павший в бешенство Илья безжалостно молотил кулаками податливое тело. Молотил, что было сил. А потом нащупал под одеждой ублюдка пистолет. Вытащил его, не колеблясь, снял с предохранителя и открыл огонь. Болото Слановский удержал, рискнул, вывел на улицы весь резерв, снял часть безов с охраны корпоративных территорий, велел не тратить время на водометы и удержал. Подкрепление, подошедшее к Аравии, а также активная поддержка местных, позволили остановить толпы на линии Арджоникидзе-Серпуховская. Остановили. А затем начали медленно вытеснять арабов обратно на родные улицы, в молоко, под пули Балаклавской группировки. Летучие подразделения носились по болоту и безжалостно расправлялись со всеми, кто неосмотрительно решил, что территория бунтует. Таганку успокоили за 10 минут, Смоленку, на которой тоже возникли беспорядки, за 20. Количество погибших не афишировалось, но по неофициальным данным счет трупов шел на десятки. урус из Занзибар так и не полыхнули. А его никто не пришел. Лакри проводил Пэт и Матильду до самого дома. Доехал до Сухаревки. А когда настало время прощаться, слез с мотоцикла, снял шлем и подошел. — Ты спасла нас. Так он говорил спасибо. Пэт внимательно посмотрела на руса кивнула и улыбнулась. — Я немного помяла Плута. Так она сказала, пожалуйста. «Заезжай в мастерскую, когда хочешь». Так он согласился стать ей другом. Анклав. Москва. Территория. Болото. Ночная поварская. Не лучшее место, не лучшее время. Услышав, что беспорядки перекинулись на болото, Эмира едва не застонала от разочарования. Тщательно разработанный план летел к чертям. Она догадывалась, что не отличающийся особой смелостью губернатор Московии потребует от генерала Кравцова ввести на территории федерального центра чрезвычайное положение. А значит, придется сидеть в казарме и ждать, когда СБА отобьется или не отобьется. И подходящий момент для устранения Банума будет упущен. Как выяснилось, расстраивалась капитан Го напрасно. Кравцов действительно получил истеричный приказ принять все возможные меры к защите территории. Однако, будучи опытным военным и здравомыслящим человеком, генерал имел собственное мнение относительно аравийских перспектив и не видел причин, которые могли бы помешать Эмире и трем ее бойцам отлучиться на пару часов. А беспорядки? Они выполнению контракта не помешают, даже наоборот. Охватившая болото нервозность уже привела к вспышкам насилия. и смерть одного человека, событие ординарное и в обычное время, останется незамеченной. ГО назначила встречу в клубе «Глобус», весьма сомнительном заведении, расположенном на первом уровне поварской. «Глобус» не был притоном в полном смысле этого слова, в нем отсутствовали номера с почасовой оплатой. Однако давным-давно... Едва ли не со дня открытия клуб облюбовали ночные бабочки, сговорчивые и недорогие обитательницы окрестных кварталов. Идеальное предложение для работяг, рыночных торговцев и мелких жуликов, обычных завсегдатая глобуса. Тем не менее, выбор Эмиры не насторожил Урзака. Он уже понял, что понятие «сомнительное» с легкостью подходит к любому заведению болота. И с этой точки зрения глобус был далеко не худшим местом встречи. Баном добрался до поварской на такси, однако остановиться приказал на перекрестке, не доехав до клуба с полсотни метров. Оглядываться не стал, расплатился. Выбрался из мобиля и медленно, тяжело опираясь на трость, направился к ярко освещенному подъезду глобуса. Урзак знал, что настоящему профессионалу безразлично, подъедет он к заведению или подойдет прогулочным шагом. Профессионал готов к любому развитию событий. А вот сам бану не любил искать врагов в спешке. Предпочитал заранее узнавать, с кем придется иметь дело.